Я не встречала такой умной и любящей женщины. Нет, нет от пресловутого житейского опыта идет отрезвляющий тон письма Полю Лафаргу. В Марксе на протяжении всей его сознательной жизни неразрывно сочетались страсть и трезвость, порыв и расчет, горение и хладнокровие. и если столь высокие и строгие требования предъявляет он к чувству, то это идет от глубокого понимания тех трудностей, которые должно вынести оно в условиях определенной социальной среды, вынести, чтобы устоять и не погибнуть, и не обратиться в величайшее несчастье для тех, в ком оно родилось. По личному опыту знал он, «Чем это грозит? Вы знаете, — предупреждает он юношу, — что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Это точно, в буквальном смысле. Я не сожалею об этом. Наоборот, если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое, только я не женился бы». поскольку это в моих силах хочу уберечь мою дочь от рифов, о которой разбилась жизнь ее матери. Нет недостатка любви, а от избытка ее идет это горькое признание. Они были счастливы, как могли бы счастливы два таких человека и так любивших друг друга. но их человеческую жизнь не могли не отравлять нечеловеческие условия их жизни. В редких письмах самому близкому его другу прорываются горькие признания о муках любимой женщины. Ему нелегко было бороться, но быть может, тем, кто был близок ему и кого он так любил, было еще тяжелее. Но он должен был осуществлять цель своей жизни. Письмо Лафаргу относится ко времени, когда Маркс завершал работу над первым томом своего главного труда — «Капитала». А через несколько месяцев в другом письме Зигфриду Мейеру он, объясняя причину своего долгого молчания, признавался. «Итак... «Почему же я вам не отвечал? Потому что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь». над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре, но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи. Примечание Зигфрид Мейер, деятель немецкого и американского рабочего движения «Социалист». В 1864 году на свои средства издал в Германии коммунистический манифест. «Я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. И все-таки эта любовь дала им обоим неизмеримо много». Нельзя представить себе жизнь Маркса без его любви и его семьи, как невозможно мыслить ее вне его дружбы и совместного труда с Энгельсом. Жене не стало. И в тот же день Мавр тоже умер. Выступая на ее могиле, Энгельс сказал, «Женщина прекрасной души. Она не только разделяла участь, труды и борьбу своего мужа,